артем федоров страхи тревоги фобии читает финит Ладосский. введение как перестать бояться как избавиться от тревоги что делать чтобы было не страшно что-то делать вместо того чтобы бороться со страхом вслепую можно исследовать его понять его природу причины найти самые слабые его стороны а возможно даже и пользу как это сделать вы узнаете из этого небольшого пособия В этом пособии вы найдете краткий материал, который поможет вам осознать происхождение ваших страхов, тревог, беспокойств и много полезных упражнений и практик. Все упражнения я подбирал тщательно и скрупулезно. Эти упражнения используют лучшие психотерапевты и психологи по всему миру. Я глубоко верю, что вы найдете для себя в этом небольшом пособии много полезного. Ну что ж, приступим.